Глава двадцатая. «Извини!» — вырвалось у меня. До того неожиданной и странной показалась мне эта фраза. Данил, как ни в чём не бывало, обратился Барханов к сыну. «Извинишь нас с мамой. Нам нужно завершить один важный, приважный разговор. К сожалению, нас бесцеремонно прервали. Как только закончим, мы вернёмся. И тогда уже решим, что будем делать дальше. Добро». Данил, конечно, кивнул, соглашаясь. Думаю, он до сих пор пребывал в состоянии полной растерянности от того, сколько много всего на него за сегодня свалилось. Барханов огляделся, будто кого-то искал. «Ты же в приставку играешь?» «Играю!» Глаза Данила тотчас же загорелись. «Отлично! Сейчас я попрошу одного из своих...» Артур вынул телефон из кармана брюк и несколько раз ткнул в экран, приложив его к уху. «Олег, зайди в серую гостиную». Сунул телефон обратно в карман и пояснил. «Сейчас познакомлю тебя с нашим Олегом. Отличный атишник. Отвечает у нас за кибербезопасность. Он составит тебе компанию. Тоже большой любитель в игры играть. А мы пока с мамой завершим наш разговор». Синий взгляд вновь сосредоточился на мне. Это было сигналом. Я поднялась со своего места, послала бледную улыбку сыну. «Ты как, Данил, не устал? Подождешь, пока мы закончим?» «Не устал!» — сын мотнул головой и уже поглядывал на дверь, где должен был вот-вот появиться тот самый Олег. «Вы идите. Видимо, перспектива поиграть в приставку вселила в него недюжинный энтузиазм. Даже если при этом напарником выступит не одноклассник и не приятель по лестничной клетке, а совершеннейший незнакомец. Олег оказался худощавым юношей интеллигентного вида, которого Барханов представил Данилу, а потом кивком поманил меня из гостиной. Я вышла следом за ним, стараясь не зацикливать внимание на том, как гладко это у него получалось. Барханов умел организовывать и упорядочивать всё, что не попадало в сферу его непосредственного влияния. Он умел из хаоса выстраивать чёткий порядок. Жаль, с личной жизнью у него всё так гладко не получалось. Мы не стали возвращаться в чайную комнату. Из серой гостиной мы свернули куда-то налево, пришли по изогнутому дугой коридору и вышли в оранжерею. Он перехватил мой поневоле изумлённый взгляд, впитывавший в себя буйное великолепие зелени и цветов. Как бы я ни была поглощена развернувшейся в моей жизни драмой, неожиданность которой я окунулась в мастерски оформленный интерьер, сыграли своё коварное дело. Барханов видел, что я под впечатлением. «Эта пристройка появилась недавно», — прокомментировал он, указав мне на шикарное плетёное кресло у стеклянного круглого столика на вычурных ножках. Тут была масштабная перестройка, пока я жил за границей. Хотел вернуться в новый дом. Я метнула на него цепкий взгляд. Я-то не могла не заметить, что от прежнего дома здесь почти ничего не осталось. Просто комментировать это не стало. Откуда такое решение? Не желал, чтобы тебе хоть что-нибудь от прежней жизни напоминало? Я хотела сказать обо мне, но в последний момент передумала. Барханов на мои вопросы сдвинул брови. «Может, лучше продолжим разговор, который куда более актуален?» «Отличное предложение! Я так и не села в предложенное кресло, остановилась рядом, опустив ладони на широкий обод плетённой спинки. Может, объяснишь мне, что это значит?» «Что значит, просто не помнишь!» «Зачем ты Данилу соврал? Ты не видел его и видеть не мог!» Барханов смотрел на меня из-под лобья. «Это ты, Варвара, так думаешь!» По моей спине пробежал неласковый холодок. «Объяснись, будь добр, что за шутки?» Он вздохнул, будто я пыталась клещами из него какое-то признание вытащить. «Помнишь, как тебя в палату повышенного комфорта переводили, якобы во избежание родовых осложнений?» «Само собой, помню. Мне сказали...» «Тебе сказали то, что сказали. В профилактических целях и прочая муть», — отмахнулся Барханов. «Твоему здоровью ничто не угрожало, всё было в норме». «Здорово по всем показателям, но пока тебя переводили, у меня было время повидаться с Данилом за полчаса до отлета. Я знал, что улетаю очень надолго». «Так, я пыталась сообразить, ты уже тогда не сомневался, что он твой сын?» К моему изумлению Барханов покачал головой. «Я ничего не понимаю». «Я и не просил тебя ничего понимать. Глаза Барханова снова превратились в синий лед» потому что это ничего не меняет. Давай вернемся к нашим с тобой переговорам, потому что разрушу твои надежды, но от своих планов, Варвара, я не отказался».